Эпилог второй. Романтический. «Пора обедать!» – раздался мужской голос из столовой. По лестнице к убырем скатились два щенка, а затем чинно спустилась Вилда. За накрытым столом уже сидел частый гость, Мак. А Грул выходил из кухни с небольшой супницей. «Попробуй». гейп налил в тарелку перед Вилдой супа. «Можно это давать детям или нет? Мне кажется, неплохо получилось». Вилда зачерпнула ложку, чего-то кремово-сливочно-нежно-зелёного, и попробовала. «Что это?» – спросила она, зачерпывая ещё раз и опять пробуя. «Невкусно?» – погрустнил гейп «Это крем-суп из зелёного горошка, курицы и сливок. Наоборот!» – покачала головой она удивлённо. «Попробуй, Мурна!» – Вилли налила суп в детскую тарелку и дала дочке ложку. «А я сам себе налью, если нас никто не кормит!» провозгласил мак и подмигнул Ринору. «Как мне стыдно! Правда, Хвостик?» Ринор согласно возмутился и замолотил кулачками по столешнице, пока мак наливал себе суп. «И тебя покормлю, не трясись!» Грул забрал сына на колени и стульчика. Начал кормить. «Хорошо идёт, я смотрю!» «Дя!» — подтвердила Морна. у, -у, -у, -у согласился Ринор. «Какие они славные! Ну что, пора за третьим!» — умилился мак. «Где двое, там и трое!» Опыт у вас уже есть». Он увидел глаза друзей и подавился. «А что я такого сказал? Дети – это же счастье, сами говорите. И вы двое уже почти не похожи на нежить. Вот сначала ты испробуешь счастье, а потом уже и мы за третьим ласково пообещала Вилда. «Могла бы и просто побить. Что уж сразу проклинать-то?» – пробурчал маг и понятливо-молча заработал ложкой. гейп и в чём секрет?» – поинтересовалась Вилля после воспитательной паузы. «Почему это вдруг наш папа начал так хорошо готовить? Последние пару недель мы просто в кулинарном раю». грол хмыкнул, но по нему было видно, как ему приятно. Я попросил Мэйси с Бэггинс открыть кулинарные курсы. Не стал он делать тайны. «После того, как я поймал её арчонка, я её любимчик, ты же знаешь. Ходим туда с Маком». Мак махнул ложкой, а Гейб продолжал. «Он клеит горожанок». который заглядывает туда якобы учиться, а на самом деле пофлиртовать с ним. А я, как видишь, постигаю науку кулинарии. Оказывается, всё дело в точных пропорциях и времени, и в терпении, и в любви, — добавила Вилда нежно. Да. Он подошёл сзади и обнял её. И в любви.